Глава 9. Приятная встреча. Айсель. Он издевался надо мной. В прямом смысле этого слова. Требовал сделать то, что мне вообще было не под силу. «Хватит!» — вырвалось у меня спустя час тренировок. «Я не ты!» — это уж точно. Усмехнулся тёмный, не дав закончить свою мысль. «Не всем, дано но вампиром. Да ещё и высшим. И слава богам!» — рявкнула я, пытаясь отдышаться и выпрямиться во весь рост. За всё время тренировки он ни разу ко мне не прикоснулся. Попытки были, причём частые, но я не позволяла им свершиться. Каждый раз, когда Леард намеревался протянуть ко мне свои конечности или подходил слишком близко, то в ход шёл мой убийственный взгляд, ясно ему говоря, что не стоит лучше этого делать. Поэтому он, усмехаясь, отступал назад, снова занимая более выгодную позицию, чтобы поглазеть на выпуклые части моего тела. Вот и сейчас. Вампир стоял чуть поодаль, сложив руки на груди. К слову, он так и не надел на себя ничего, сверкая голым торсом. «Не сказать, что меня это смущало, но было как-то неуютно от его вида. А если другими словами, то он меня напрягал». «Было бы гораздо проще, и я уверен, что у тебя всё получилось бы. Позволь ты мне помочь», — лениво протянул он. «Мне не нужна ничья помощь», — ответила я, двигая плечами, разминая их. «Самостоятельно», — кивнул он. «Что ж, похвально. Продолжим». «Нет, не хотела больше оставаться здесь, тем более с ним. Я устала от бесполезных упражнений, которые не получались у меня». «Разве время наказания ещё не вышло? Второй час пошёл». Я это решаю. Не ты. Было мне ответом. Негодою внутри я сжала зубы, боясь наговорить лишнего. Он благосклонен к тебе, позволяет разговаривать с ним в тоне, но это не значит, что его спокойствие будет тем же, когда ты выльешь на него тонну оскорблений, рвущихся с твоего языка. Не забывай, что его улыбка, направленная в твою сторону, не вечно. Он надеется заполучить тебя, вот и пытается казаться лучше. Пытается обратить на себя твоё внимание». «Уже поздно», — противилась я, — «и я устала». «Хорошо», — внезапно уступил Тёмный, — «ты можешь быть свободна». Только я направилась на выход, делая пару шагов, как он добавил. «Завтра в тот же час я буду ждать тебя здесь». «Да», — я едва успела взять себя в руки и поймать ругательство. «За что?» — резко развернулась, смотря с яростью в смеющиеся карие глаза. «Завтра-то за что?» Ответ прост, — пожал он плечами за секунду, рассыпаясь на десятки летучих мышей, летящих в мою сторону. Миг, и вот он уже стоит возле меня с серьёзным выражением лица. «Потому что я так хочу». «А я не хочу!» Внезапно мною овладела обречённость, ведь я понимала, что от таких, как он, нет спасения. «Отстань от меня!» — зарычала я. «Мне не нужны твои знаки внимания, лучше оглянись!» Я махнула рукой. «Вокруг тебя полно Магиан, выбирай любую! Да хоть сразу всех, ни одна тебе не откажет!» Ответом мне была едва заметная улыбка, тронувшая мужские губы. «В этом-то и проблема!» Наигранно вздохнул тёмный. «Они только этого и ждут». протянула я, понимая, что меня сейчас точно сорвёт. «Так тебе поиграть захотелось. Решил посмотреть, как я буду убегать от тебя?» «Можно и так сказать», — усмехнулся Леард. «А если не буду?» Я слышу, как вопит моя интуиция сделала шаг в сторону высшего, срезая расстояние между нами. «Если не буду убегать». Моя рука взметнулась вверх, и я выставила указательный палец, касаясь им плеча тёмного и медленно скользя вниз по каменной мышце. От меня не укрылось, как вспыхнули его глаза, становясь ярко-алыми, как приоткрылись его губы, демонстрируя белоснежные удлинившиеся клыки. Испуганно отдёрнула руку, понимая, что перегнула палку. Чувство опасности отдавалось болезненной пульсации в висках. «Беги, беги, Айсель, иначе он тебя сейчас точно сожрёт». «Что такое?» — цыкнул тёмный, пристально наблюдая, как я пячусь назад. «Ты уже наигралась? Так быстро?» — хмыкнул он. «Жалко-то как». Лярд резко подался вперёд под мой шумный вздох, хватая за руку и притягивая к себе. «Даже не закричишь?» — усмехнулся он, поднося мою кисть к своим губам. Тёмный, не отрывая взгляда, зажал зубами кончик того самого пальца, которым я трогала его. «Только попробуй!» — зашипела я, дёргая руку, но зубы сжались сильнее, распространяя лёгкую боль по телу. «Безумно хочу попробовать!» — шепнул он, касаясь своим языком подушечки моего пальца. «Но ты же не позволяешь». «И никогда не позволю». Мой голос дрогнул, ведь те эмоции, которые возникли внутри меня от его прикосновений, сбивали с толку. Я не был бы в этом так уверен. Шепнул лиард разжимая хватку и позволяя отскочить от него на более безопасное расстояние. «И ты сама это знаешь. Завтра в это же время я буду ждать тебя, Айсель». Гневно поджав губы и пытаясь взять себя в руки, я рванула на выход. Бежала настолько быстро, словно за мной гнался сам дьявол хотя он остался на той проклятой крытой площадке. «А вот и она!» Внезапно мне подставили подножку, и я упала в траву, морщась от боли всё в тех же несчастных ладонях. «Ну и?» — послышалась едкая над духом «И как тебе наказание высшего мерзость? Понравилось?»